Боль отпускала, примочки с каждым днем становились все безболезненнее, а смешная, вечно щебечащая даренка скрашивала пустоту бесполезных дней. Еще с десяток дней живьяра не позволяла вставать даже по нужде, только лежать на спине, а то вдруг зашла с утра и объявила «Просыпайся, милок, велено банщика позвать, чтоб тебя чуток омыть». Следом за старухой важно вошел приземистый и короткостриженный мужичок. В руках у него была банная шайка и небольшой сверток. — Девка, метнись до колодца! — велел он даренке. — Дожили. Всю жизнь князей стриг допарил. Докатились до псоря Ты бы языком-то не трепал! — хлестнула его тряпкой Живьера. — Чайни я тебе сюда идти велела. Книги не указ. — То же время! — пуще того заворчал банщик. Баба во главе. — Язык-то прикуси! — завелась Живьера. — мира, княжна градская по крови. «Княгиня по праву и по мужу! Ярош нам ее взамен себя оставил, не отослал в другие земли!» Банщик продолжал недовольно бубнить, раскладывая на сундуке острые ножи, бритвы и гребни. Он глянул на волка. космы отрастил, а когда последний раз чесал их, блох поди развел!» «Чистый он! Коли завшевел я все равно вытравила бы!» — огрызнулась Живьяра. «Ты, старая, бы лучше помогла мне! Дай тряпку, да придержи его!» Банщик ловко скинул с волка покрывало, стал двигать его к краю. «Скажи-ка, старая, а сесть он сможет?» «Да пойди сможет. Только осторожно, чтоб опять спина не разошлась». Волк оперся на руки и почувствовал, как словно сухая земля трескается на спине корка затянувшейся раны. «Ты осторожнее, милок!» — запричитала Живьяра. «Я дюжину ночей тебя латала, чтоб все шустрее зажило. Не торопись. Сейчас мы вместе». Банщик со старухой аккуратно, словно хрупкое яйцо, усадили его. Только сейчас волк заметил, что совершенно голый. Ноги его похудели, стали похожи на две кривые палки. «Я принесла!» — вбежала в комнату Даренка и замерла на пороге. «Ох!» — она отпустила ведра и зажала руками глаза. «Сарамота-то какая!» «Иди, иди, стыдливая!» — замахал на нее руками банщик. «Только воду расплескала!» «Хорошо, хоть ведра не опрокинуло». Живьяра плотно затворила дверь и опрокинула в шайку ведро воды. Банщик налил туда свои настои. «Сейчас мы тебя отмоем, краше боярина будешь. Никто и не скажет, что псарь», — засмеялся мужик. Он старательно и долго отирал волку тело, потом натер его похучей мазью, чтоб дольше не пачкался, и принялся за волосы. Голову банщик отмывал долго. Прядь за прядью он вычесывал длинный хвост, затем размачивал настоем, поливал водой. — Отрастил-то себе космы не хуже девицы, — причитал банщик, вычесывая колтуны. — Может, обрежем их? Что же косу-то носить? — Нет, — резко ответил волк. а вон оно что, — протянул банщик, собрав волосы в охапку. Мужик с любопытством рассматривал его затылок и шею. — Это кто же тебя так подрал? — спросил он, закончив с волосами. — Горный кот. Отроком на охоте не доглядел. — Охотник, стал быть, — пожал плечами мужик, отходя к сундуку. — Что ж, охотник, давай бороду оскоблю. С лицом банщик разобрался быстро. Он ловко снимал щетину. Сделав пять взмахов бритвой, объявил. — Готово. Где там старая? Смотри на своего псаря. Живьяра, задремавшая на сундуке, еще когда банщик намывал в спину, резво подскочила. «Ой, ну, жених, хоть сейчас сватать. Молодец, мужик, не зря тебя князь жаловал». «Князь никого не жаловал», — проворчал банщик, быстро сворачивая свои инструменты и, подхватив полную шайку, пошел на выход. Живьяра затворила за ним дверь, достала из сундука чистую рубаху и быстро накинула на волка. «Ну все». Теперь совсем хорош. Надо бы и княгине доложить. — Чего это она мне банщика заслала? — спросил Влаксан, помогая старухе надеть на него штаны. — Откуда же мне знать? Бронемира всегда добра, хорошо воспитана и благодарна. Я ее с рождения знаю. Ты ей жизнь спас, она того не забудет, — отвечала Живьяра, тряпкой собирая с пола стриженные волосы и воду. — Коли голова не кружится, то посиди чуток. Сейчас даренку кликну. Наспех прибрав комнату, старуха вышла за дверь. Влокса нагляделся. Комната небольшая, с просторной лавкой выставленной на середину, и парой скамеек вдоль стен. Жухлые пуки трав висели вдоль стен. Единственное окно плотно крыто ставнями. Под ним большой сундук. По углам расставлены высокие напольные светцы с лучинами. Так сразу и не разберешь, в какой именно избе эта клетушка. Дверь тихо отворилась и в комнату вошла вовсе не даренка, а княгиня. Хоть половина лица еще была зеленоватой от старого синяка, и через нос пролегла черно-синяя полоса, щеки ее разовели румянцем, а взгляд не таил затравленного страха. «Тебе уже лучше, волчий сын!» «Как видишь, государыня!» — кивнул Влоксан. Бронемира улыбнулась. «Надеюсь, скоро ты совсем выздоровеешь и сможешь вернуться к работе!» — едва улыбнулась она. — А что, псарни? — Псарни больше не твоя забота. Для тебя найдется более достойное место при дворе. — Более достойное? Прошу простить, государыня, но никак в толк не возьму. На кой тебе сдался простой псарь? Откуда столько внимания ко мне? Волк смотрел ей прямо в глаза. Она словно оживала, с лица ушел застывший страх. Прозрачно серые, как чистая каменистая река, глаза излучали девичью веселость и интерес. — «Мой отец был достойным человеком», — произнесла броня «Он учил меня, что каждый достоин своего правителя. Правитель же должен оправдать доверие людей, уважать каждого подданного, заботиться о нем. Только тогда княжество будет процветать». Все-таки прав был Птах, княгиня хороша. Нежный голос, мягкая улыбка, длинные ресницы. Было в ней и что-то еще, что отличало от других девок. Прямая спина, нежные руки, умение держать себя так, что сразу видно. Непростая баба. «Почему ты так смотришь?» — спросила она. «Я говорю странные вещи». Волк коснулся ее руки, нежной и мягкой, словно нежный лепесток. «Я все же удивляюсь, как княгиня может переживать за простого мужика с псарни». Бронемира напряглась, точно остолбенела и густо покраснела, однако руку не одернула. «Не каждый простой мужик отважится на такой поступок. Я уважаю в тебе силу, храбрость и решительность, качества, которые должны быть присущи каждому достойному человеку, но не каждый ими обладает». Княгиня сидела так близко и искренне отвечала на его вопросы, не понимая, что он пытается угадать между слов. «А что насчет дерзости?» — спросил волк. Не дожидаясь ответа, он крепче сжал ее ладонь, Другой рукой обнял и, прикрыв глаза, осторожно поцеловал. Ни одно вино не пьянило так, как ее горячие нежные губы. Всего мгновение торжества и радости, и это мгновение стоило риска. Волк открыл глаза и увидел ее опущенные густые темные ресницы прямо у своего лица. Отвесив ему звонкую пощечину, Бронемира поднялась с лавки. — Знай свое место, псарь! — делано холодно, произнесла она. Несмотря на то, что голос ее дрожал, движения были точны и сдержаны. Она смерила его строгим взглядом и вышла из комнаты. Волк самодовольно улыбнулся. Все же он понял верно. Конечно, псарь не ровня князьям, но когда бы ему мешали правила. Половина лица плала от крепкой княжеской руки, но сердце отплясывало в груди лихую.